Глава 16. Сергей Никифоров, капитан-майор в отставке, ныне скучающий пенсионер, который пришел к сыну в академию, припомнил я пункты в досье о секунданте моего противника. Признаться, направляясь на арену, я надеялся завести знакомство с кем-нибудь из учителей, но, похоже, меня не сочли достаточно интересным. Впрочем, я не сильно на это надеялся, ведь я впервые оказываюсь в подобном обществе, поэтому стоило довольствоваться тем, что имею. Именно так. Моему сыну впервые выступать секундантом, и он очень гордится этой почетной ролью. Но не вы. Заметил я ненароком. Собеседник не ответил, но по повисшей паузе я понял, что требуется пояснить свою позицию. Вы начали разговор с тем, кто должен был сражаться с другом вашего сына, не думая, что подобным поддерживают стремление сына». «Неплохо. Вы умеете играть словами». Слегка улыбнувшись, кивнул собеседник. «Я к вам подошел так, как вы сумели выбесить и унизить безрукого всего парой слов». Редкий талант, господин Темный. В этот раз стоило и мне представиться вот только мое имя во всеуслышанье уже назвал судья на арене, поэтому я небрежно достал из внутреннего кармана визитку и протянул ее собеседнику. Елена за вчерашний день успела подготовить немало подобного реквизита. Я же вернул внимание к бою. Несколько контратак Безрукова почти ни к чему не привели. Елена уклонялась профессионально, но при этом не нарывалась на более активные действия с его стороны. Девушка экономила силы и ждала, пока проклятие подкосит силы противника. Вот только и сама она выматывалась. «Резервы манны у Д-плюс ранг скромные». Запасов манны моей слуги хватит еще на несколько минут. Мастер по решению вопросов. Задумчиво, будто смакуя необычное блюдо, прочитал мой собеседник надпись на визитке. Громкий титул. Не находите? Для его подтверждения понадобятся весомые рекомендации. Лучшие рекомендации будут, когда моя протеже победит родового графа на третьем году обучения в именитой академии. Просто пожал я плечами, показывая свое безразличие к этому. Вот только жест, вопреки собственной воле, вышел у меня дерганный. А все потому, что им я попытался скрыть дрожь, что прошла по телу, когда я поднял взгляд с арены на противоположную сторону стадиона. Там я увидел того, кого точно не ожидал здесь обнаружить. Посол Британской империи, собственной персоной сидел и наблюдал за боем. Я его не знал лично, и надеюсь, что он не знал, в принципе, как и многие другие, о моем существовании. Но это была значимая фигура в моих грядущих планах. Как-никак посол являлся пусть и крайне дальним, но все же родственником императора Британской империи, родственником того рода, которому проиграла моя семья. Я долго размышлял, как к нему подобраться, а тут такая неожиданность, пугающая своей несвоевременностью. Что он тут делает? Узнал, что подданные Британии сражаются на дуэли? Или личные мотивы? А может, это просто случайность? Вы правы. Лучше увидеть, на что вы способны, чем выслушивать от других. Продолжал тем временем Никифоров. Тогда, возможно, будет иметь смысл воспользоваться вашими услугами. В делах какого рода? «Заинтересовался я, стараясь тем самым отвлечься от посла, чтобы тот не почувствовал моего взгляда». «Мой спектр услуг широк, но не безграничен». «Думаю, мы договоримся», — уклончиво ответил мужчина. Безруков качнулся. Устать к этому моменту он еще не мог, а значит проклятие наконец пробилось через всю природную защиту и наложенные на него барьеры. Елена это тоже заметила и бросилась в атаку. Вмешиваться в проведение дуэли нельзя, это одно из основополагающих правил, и барьер над полем этому способствует. Вот только мне на это было плевать. Честь — слишком эфемерное и сиюминутное понятие, о котором почему-то многие, когда оказываются на грани, забывают хотя за миг до этого только и говорили, что о чести. Выгода. Вот он мой Бог и спутник в делах. Нить договора с Еленой была крепка, как никогда, и никакие барьеры не могли ее порвать. И как любой договор, выгода и завязанная на нее связь должна быть обоюдной. А значит, не только я могу тянуть силы Елены, но и при необходимости передавать ей. И я не пожалел энергии, напитывая нашу связь. Такое просто не определяется ни одним из методов защиты, так как эту связь не заблокировать. Поэтому и нарушений правил в этом нет. Скорость Елены возросла еще больше. Глефа Обезрукова размылась в воздухе, и волна пламени широким полукругом понеслась над полем. Если до этого противник хотя бы делал вид, что сражается наравне с девушкой, демонстрируя лишь физическую мощь и свои умения обращаться с оружием, то теперь он пошел в абанг. Вот только пламя? Фи, как банально! Елена легко проскользнула под волной пламени. Я буквально слышал, как трещат от жара ее шикарные волосы, и видел как топик на высокой груди опалило. Безруков спешно начал отступать назад, закручивая вихрь пламени перед собой. Жар усиливался. Горячий воздух взметнул песок. Но не успел сформироваться огненный шторм, как девушка метнула один из костяных ножей. Безруков успел изменить положение глефы, и попадание пришлось на рукоять. Вот только нож взорвался с нопом осколков, словно маленькая бомба. Аристократ пошатнулся, выровнялся и было уже поздно что-то делать. Елена стояла рядом, тяжело дыша, а второй нож кончиком коснулся горла аристократа. Едва заметная капля крови выступила на белой шее наглого мальчишки. Миг спустя... Коммуникатор в кармане пиликнул. Моя ставка сыграла. Как я и рассчитывал, ведь результат был чередой действий, которые его предопределили. Достойно. Мой сосед несколько раз отрывисто хлопнул в ладоши. Пожалуй, я готов поверить, что вы можете решать невыполнимые вопросы. И голос его опустился, став грубее. И деловите. За такое развлечение я просто обязан вам отплатить. Вот только бой, несмотря на явный проигрыш аристократа, еще не кончился. Безруков в ярости раскинул руки, и волна пламени ударила во все стороны, отшвырнув Елену в сторону и протащив по песку несколько метров. А парень тем временем перехватил Глефу на манер копья запустил оружие в распластавшуюся на земле девушку. «Бой окончен!» Судья успел перехватить артефакт на середине полета. Тот еще какое-то время дрожал в его руках, будто так и рвался добраться до цели, но уже ничего не мог с этим поделать. Глефа превратилась в кольцо и, повинуясь воле владельца, влетела графу в руку. Сам же аристократ уже удалялся с поля, в прямом смысле слова дымясь от ярости. Вот что значит из-за эмоций потерять контроль над собственным даром. Пусть и выражалось это в таком пустяке. «Приглашаю вас сегодня вечером к себе на ужин. Там же обсудим и возможность вашей помощи мне». Небрежным жестом Никифоров Перекинул мне на коммуникатор контакт своего дворецкого и улыбнулся холодной улыбкой. А сейчас вам пора к своей протеже. Благодарю за понимание. Я протянул руку, глядя военному, пусть и на пенсии, как он сам выразился, в глаза. Спокойно, без лишних тревог и волнений. Собеседник это оценил и принял мое рукопожатие холодной, морщинистой, но очень крепкой ладонью. Я поспешил вниз, но прежде чем скрыться в подтрибунных помещениях, взгляд быстро мазанул по тому месту, где ранее сидел посол Британии. И в этот раз никого не обнаружил. Мне это не нравилось. По мрачным, скорее от моих мыслей, чем на самом деле помещением стадиона, Я петлял с минуту, прежде чем вышел к выходу на арену, где меня уже встречали Елена и судья, что покинул огромного меха. Мужчина оказывал девушке первую помощь, обрабатывал каким-то гелем и перевязывал пострадавшие участки. Похоже, он выступал и в роли медика на данном мероприятии. Охранница выглядела неважно. Последний выброс силы графа оставил обширный ожог на шее и щеке Елены, а также на правой руке, той, которой она держала клинок. «Ты в порядке?» — поспешил я к давней подруге и единственной связи с моим прошлым. «Все в порядке. Бывало и хуже, вы же знаете». Елена попыталась улыбнуться, но получилось криво. Очевидно, что девушке требовалось обезболивающее. «Мы уходим», — безапелляционно объявил я судье. «Пригласите сопровождающего». Судья, почесав подбородок небриты на том уровне, когда это еще выглядит модно, а не лениво, нехотя кивнул. «Я же тем временем уже прикидывал, как помочь служанке. Потерять ее я никак не мог». И дело тут не в сентиментальных глупостях, вроде привязанности или приятных воспоминаний. Нет, точнее, не только в них. Елена решает кучу бытовых вопросов, которые меня просто завалят с головой. И вместо того, чтобы набирать силу и влияние, мне придется выбирать, например, сорт спагетти и думать о том, как организовать званый обед. И если с подобным может справиться другая служанка, то вот помочь с ритуалами и контрактами для этого мне нужен доверенный человек. Тот, кто связан со мной. И кроме Елены у меня таких пока нет. И это плохо. Тем временем к нам подскочил Никифоров-младший. Парнишка был весь раскрасневшийся и явно очень смущенный неужто леонид безруков на нем успел сорваться господин темный мисс елена как секундант графа безрукова должен передать вам его искренние извинения за несдержанность в конце поединка поклонился он нам обоим а также по условиям дуэли он приносит извинения за невольное оскорбление нанесенное вам господин темный в магазине артефактов по известному вам адресу и просит не держать на него зла. Никифоров проговорил все это скороговоркой перед судьей, тем самым закрывая причину дуэли, и лишь получив кивок судьи, поспешил прочь, вновь выступая нашим сопровождающим по территории. Я же отметил другое. Безруков передал свои извинения через другого, то есть сам он фактически так и не извинился. Похоже, урок не пошел наглецу впрок. Я это запомню и обязательно потом припомню. А стоило нам покинуть арену, как Никифоров неожиданно продолжил. Также граф Безруков просил передать госпоже Елене вот это. И парень достал откуда-то из внутреннего кармана наруч, что защищал Безрукова во время боя. «Артефакт Б плюс ранга». Граф считает столь, достойный противник должен иметь не только оружие, но и достойную защиту. Елена приняла артефакт с легким интересом, но вот примерить его на поврежденную руку не решилась. Да, во время боя он ей явно пригодился бы. Права на владение, как и все соответствующие бумаги по артефакту, будут вам переданы в течение часа. Поспешил заверить наш сопровождающий. «Это кто-то из учителей посоветовал или, может, родня?» С насмешкой уточнил я. Никифоров не ответил, а я продолжил. «Хотя нет, это ведь твоя идея, не так ли?» И вновь в ответ тишина. Но мне больше и не требовалось. По лицу парня и так все прекрасно читалось.